Марафон в Поднебесье Когда-то поэт и журналист Царым Кудерин написал стихотворение о белом безмолвии гор и о следах на девственном снегу. «Идем одни, в пустом и темном мире холодная тускнеет белезна но через вихрь прерывистым пунктиром цепочка альпинисткая видна. Пути в неизведанные края прокладывают люди, которые остаются в памяти народной под гордым именем первопроходцев. Однажды Ильинский предложил Хрещатому задуматься о прохождении траверса Подковы ледника Южный Иныльчек. И Валерий писал в дневнике, что сначала не придал значения словам тренера. Идея показалась безумной, потому что это было нереально в принципе. Но в составе сборной Союза он прошел траверс массива Победы и пика военных топографов. А траверс Шатры Хан Тенгри в 1968 году прошла команда Бориса Студенина. Но что там между пиками военных топографов и шатром восточным. Надо быть либо законченным авантюристом, либо отчаянным храбрецом, чтобы первым сделать шаг в неизведанное на высотах более 6 тысяч метров, когда «назад 500, вперед 500» сигналим зря и некому помочь. Владимир Высоцкий. Трудно поверить, что возможно преодолеть незнакомый путь через 15 вершин за 15 дней. Но команда Хрещатова это сделала. Ерван Тельинский признал, что это был беспрецедентный траверс, и вряд ли кто-то когда-то решится пройти его еще раз. Длина траверса от победы западной Дахан-Тенгри равна 73,6 километра, средняя высота 6400 метров. 60 километров траверса проходили на высотах более 6000 метров. Если учесть, что на траверс одного только пика победы даже очень хорошо подготовленные альпинисты могут потратить несколько сезонов, а также учитывая климатические особенности района и непредсказуемое состояние маршрута, то траверс подковы ледника Южный Инельчек был грандиозным достижением. Команда уложилась в срок, отпущенный для участия в чемпионате СССР и заняла первое место в классе траверсов. В том сезоне одна группа армейцев собиралась пройти маршрут по северной стене Хан-Тенгри, вторая планировала траверс. Целищев и Луников – Вернулись с Эвереста и имели право на отдых, но влились в команду траверсантов. Накануне старта этой экспедиции мне позвонил Букреев, сказал, что болен, попросил забрать его из дома в горном садоводе и отвезти в госпиталь, после чего я прилетела на ледник Южный Инельчек, где армейцы собирались на выход. Кто-то съязвил относительно болезни Анатолия, якобы Бука решил откосить от безнадежного мероприятия. Но я заверила, что сама доставила его больного к порогу военного медучреждения. Валера Хрищатый ценил силу Анатолия и предлагал ему ходить траверсы, но не вышло. Гриша Луников точил кошки и поглядывал в небо, где собирались тучи. У всех без исключения могли быть сомнения в реальности предстоящего высотного супермарафона. И Григорий пошутил, хоть бы испортилась погода. В состав команды Валерия Хрещатого, кроме опытных Григория Луникова и Зеннура Халитова, вошли молодые спортсмены Олег Маликов, Мурат Галиев и Андрей Целищев. Андрей жил в Усть-Каменогорске, мечтал о походах, с завистью смотрел на мужиков с рюкзаками, которые возвращались домой воскресными вечерами. Из шестого класса он начал ходить в горы с туристами. В шестнадцать лет пришел в секцию альпинизма, ездил в Альп лагеря и знал, что надо выполнить первый разряд, а потом уже проситься в армейский клуб. Он попал туда как скалолаз и оказался в команде, с которой начал ездить в большие горы. Было у кого учиться. Каждый в той команде был личностью — а когда они собирались вместе, то буквально ворочали горы, и любая задача была им по плечу. Своё первое восхождение на пик Ленина он совершил под руководством Луникова и Сувиги, а Хрещатый поражал его тем, что всё просчитывал наперёд и ко всему относился очень серьёзно. Однажды Валера с кем-то ходил на пик Комсомола по маршруту четвёртой категории сложности. А Целищев оказался в группе наблюдателей и имел неосторожность положить на снег рацию, за что ему крепко досталось от Хрещатого. Этот урок молодой альпинист запомнил. Устройство надо класть в варежку и носить во внутреннем кармане пуховки, чтобы сберечь батарейки, потому что связь — это жизнь. Целищев утвердился в команде и совершал в ее составе серьезное восхождение. Трайвер с победы Хан Тенгри начинался с пика победы, проходил по хребтам меридиональный Кокшаал Тоо, Тенгри так, и заканчивался спуском с Хан Тенгри. Спустя годы о той экспедиции могли говорить только Маликов и Целищев, потому что остальных в живых уже не было. Двигаясь в сторону пика победы, когда второй семитысячник оставался за спиной, Маликов шутил «Хантенгри, правильно идем?». Андрей вспоминал, как в первый же день смогли подняться по глубокому снегу на 6600. Когда прошли через главную вершину, повалил снег. Высвобождали палатку на с ветром, а все равно проснулись в темноте. Не то утро, не то ночь, нечем дышать и не горят спички. Долго откапывались из-под снега, но ждать хорошей погоды не было возможности. Однако шли недолго, видимость была нулевая, лавина опасна. Снова поставили палатку и потеряли еще день. На перевал чон спустились в сумерках. Выяснилось, что Олег Маликов подморозил ноги. Халитов с Луниковым спустили его на плато, куда вертолет высадил двоих спасателей. К тому времени на ледник поднялся Анатолий Букреев, который встретил Олега вместе с Эвальдом Блохом. Передав заботу о Маликове надежным парням, ушли за восточную победу. Тут Гриша упустил палатку, и она улетела на километр, правда, в нужном направлении. Хрещатый скомандовал «Идем по пути падения палатки», и чтобы достать ее, пришлось все же сделать крюк. Много времени потеряли, перебираясь через огромную трещину. Когда полезли на шатры, погода испортилась. Перед хан Тенгри находится небольшая вершина Гутмана, и команда решила двигаться до упора, чтобы максимально облегчить себе задачу на следующий день. Палатку поставили уже в полночь, отдохнули, чтобы со свежими силами сделать решающий бросок. Мурат Галиев не спал, он поддерживал огонь и сушил для всех ботинки. Как только рассвело, он растолкал товарищей. На этом траверсе командный дух проявился в большей степени, чем на любом другом восхождении. По словам Андрея, это был единый организм, обладающий мощной аурой. Альпинистам приходилось преодолевать огромные участки, куда еще не ступала нога человека, и надо было выбрать правильный путь в этом море снега и льда. Когда пробивали тропу, проваливаясь по колено, или мерили силами с ветром, откапывая палатку, Целищев по привычке приговаривал свое усть-команское – «Ничто! Пропашем! Ничто! Прорвемся!» Капитан команды Валерий Хрещатый написал в дневнике. Идя следом по тропе за Андреем, я едва успевал. Как он умудряется с такой скоростью прокладывать следы в снегу? Дыхание на пределе. Краем глаза замечаю кровавый массив великана Хан Тенгри. Счет времени сегодня пошел на минуты. Целищев оглянулся. Никого. Он далеко ушел от группы. Подождал остальных — а дальше по насту все легко поднялись на хан-тенгри. С маленькой ловинкой скатились в мульду, связали две веревки и пошли цугом, не меняясь. Остановились в очередной мульде перекусить, но обнаружили, что остался только кусок масла. «Все в жизни повторяется дважды», — улыбнулся кто-то, вспомнив историю восхождения на победу по доллару, когда из еды тоже оставался лишь промерзший брус сливочного масла. Топтали снег и проваливались по колено, но двигались на максимально возможной скорости, чтобы закончить траверс непременно сегодня. Настраивал себя на финиш. Надо успеть. Успеть. Где-то через час Валера волей руководителя заставил меня освободить место первого и отдыхать на задворках. Пришлось покориться авторитету и идти какое-то время последним. Подошли под скальный кулуар, состоящий из ослепительно-белых скал. Там, на небольшой полочке, сгрызли оставшийся кусок сливочного масла, замерзшего в ледовый колобок, и сыпали в рот последние крошки сухарей. Заодно достали оставшиеся скальные крючья, писал на риск.ру Андрей Целищев. К полуночи спустились в базовый лагерь, уложившись в отпущенные по правилам чемпионата сроки. Невероятный траверс через 15 вершин был пройден за 14 суток, 23 часа и 45 минут. В базу вернулись за несколько минут до окончания контрольного срока. Получили золотые медали чемпионата СССР в классе траверсов. Маршрут траверса. Победа западная – 6918 метров. Победа главная – 7439 метров. Советская Армения – 7100 метров. Победа восточная – 7048 метров. Пик военных топографов – 6873 метра. Пик Рапасова – 6814 метров. Пик Нагила – 6565 метров. Пик Дружба – 6800 метров. Пик Тореза – 6401 метр. Пик Снежная сказка – 6000 метров. Пик Зорге – 6210 метров. Шатер Восточный – 6637 метров. Шатер Западный – 6500 метров. Пик Саладина – 5810 метров. Хан Тенгри – 7010 метров. Руководитель группы Валерий Хрещатый был признан лучшим альпинистом СССР. Молодые участники получили незабываемый опыт.